«Наконец-то выбрались!» — шумно выдохнул Гмалин и картинно утер под со лба. Вокруг раздались редкие нервные смешки. Да уж, путешествие в светлый лес им всем далось нелегко. Нет, поначалу все было вполне себе пристойно и интересно. Сразу по прибытии им дали возможность немного освоиться — предоставив отдых на расположенной в нескольких часах езды от границы заставе и только потом двигаться дальше. Это были замечательные семь дней, о которых Трой вспоминал с большим удовольствием. Во всяком случае, за эти семь дней он узнал об эльфах в несколько раз больше того, чем за все время до этого. Вот ведь смешно получается. Он господин целого эльфийского поселения, Который находится в его полной власти, но при этом знал об умениях и образе жизни эльфов куда как меньше, чем о гномах. Ну, как-то не складывалось у него завалиться в Эласиил и основательно там погостить, как это, например, частенько случалось с каменным городом. Все проездом до да проездом. А с другой стороны, угрозы Арвиндейлу с той стороны никакой не было. Так что крепить оборону на этом направлении с помощью своего личного участия герцу Горвиндейла совершенно не требовалось. И потому в лесу Трой появлялся, как правило, лишь тогда, когда следовал либо в, либо из империи. Причем почти всегда максимально быстро. Дело-то, что в герцогстве, что в империи, у него всегда дополна да и больше, причем все всегда на грани опоздал. Вот потому-то и не складывалось. Так что время на заставе, что сам герцог, что его арвиндельцы провели очень приятно и продуктивно. А уж если припомнить, с какой замечательной эльфийкой ему удалось там познакомиться. Но это было на заставе. Когда же они, наконец, добрались до лесных чертогов? При этой мысли трое перекосило. «Что, вспоминаешь теплый прием?» понимающий ухмыльнулся глав. «Да уж, давно я не чувствовал себя таким дерьмом. Знаешь, я тут был и начал привыкать к своему дворянству и всякому такому, но... Теперь я так скажу. Ну, их нахрен такие компании. Лучше быть простым наемником. Там, если что, свободно можно в морду дать и не думать, что ты одним подзатыльником войну развяжешь. А ведь тот прилизанный уж так нарывался, так нарывался!» Лесные чертоги встретили их очень неласково. Нет, на первый взгляд все было вполне прилично и даже нарочито благочинно. Добрые взгляды, улыбки, поклоны. Но уже спустя полчаса всех людей, присутствовавших в главном зале, в котором и происходили официальный прием посольства и вручение им верительных грамот, начало подташнивать от той патоки и слащавости, в каковой они все буквально купались. А еще через полчаса стало понятно, что вся эта нарочитая искусственность не есть истинный уровень артистизма присутствующих, а также специально и даже грубо демонстративно выпячивается. Делегацию императора людей нарочито и со всеми присущими эльфам изящностью и артистизмом унижали. Но при этом делали это так, что как-то прицепиться и, скажем, вызвать кого-то на дуэль фактически было нельзя. Все происходило очень искусно, на уровне намеков, и сопровождалось даже сильно преувеличенным количеством извинений, которые, впрочем, также выглядели как тонкая издевка. Трой, на которого был направлен один из главных фокусов этих изощренных атак, был уже на грани, когда к нему с этким небрежным видом подрулил один из тех двух эльфов, гостеприимством которых он пользовался во время прежнего посещения Светлого Леса. «Герцог Карвиндейл весьма светским тоном обратился тот к нему. «Лорд Алендил!» — почти прорычал Трой. Глава дома Алиулонд мгновенно посуровил лицом и, боднув человека строгим взглядом, негромко заговорил. Постарайтесь успокоиться, герцог. Неужели вы не понимаете, что ваши враги изо всех сил стараются добиться от вас именно этой реакции? Так не доставляйте им удовольствия возможностью насладиться собственным успехом. Это прямая исповедь, причем от чела, то есть эльфа, который ранее даже да не мог прямо сказать, заметно отрезвило Трое. Так что он несколько раз глубоко вздохнул и буквально с яственно ощущаемым скрипом натянул на лицо вымученную улыбку. «Спасибо, Эллер, вы мне очень помогли». «Да не за что, мой друг», — вежливо улыбнулся тот. «Рад вас приветствовать в светлом лесу и передать уверение в полном вам почтении от Элера Аслендила. К сожалению, его декаду тому назад, как дела, увлекли на южную границу, где ему пришлось задержаться на несколько большее время, чем он рассчитывал, вследствие чего он никак не успевает выразить вам свое почтение напрямую. Трой молча кивнул, продолжая потихоньку собирать в кучу свои мысли и приводить в порядок эмоции. Алиндил же продолжил уже куда более спокойно. «Должен вам сказать, что мы, те, кто выступает за взаимовыгодное сотрудничество с людьми, оказались весьма впечатлены вашей весьма тонкой игрой, которую вы столь искусно провели во время пребывания на заставе. Трой, уже успевший достаточно успокоиться для того, чтобы стать более-менее адекватным участником диалога, недумно уставился на эльфа. «Игрой? В смысле? Какой игрой?» Эльф оказался явно озадачен подобным вопросом. «То есть, как какой?» Вы же сделали вид, что ничуть не унижены тем, что вас задержали на заставе ровно на тот же срок, на который вы задержались с выездом из эл -Севери. Тут он запнулся, окинул трое изумленным взглядом, а затем тихонько рассмеялся. «Вот как! Вы даже ничего не поняли!» «Да уж, ну, кто мог предположить, что вы даже не подозреваете?» Он покачал головой. «Ладно, это даже к лучшему». Должен вам сказать, что столь неприкрытое хамство, э, ну, по нашим эльфийским меркам, естественно, с которым вы столкнулись на сегодняшнем приеме, вызвано в первую очередь тем, что противостоящая нам придворная партия была столь сильно унижена отсутствием какой бы то ни было реакции возглавляемого вами посольства на предпринятую нами акцию с удержанием вашего посольства на заставе, что потеряло всякие границы». Так что, если вы со своими людьми сможете на этом приеме удержаться от того, чтобы дать им какой-то повод для обвинений вашего посольства в чем-то серьезном, можете считать успех посольства практически гарантированным. И это единственная помощь, которую придворная партия, к которой я принадлежу, может оказать вам сегодня. Как вы уже, вероятно, поняли, большинство из нас в настоящее время специально раздергали по разным местам, чтобы мы не путались под ногами у наших противников. Тот прием они выдержали. Хотя это далось очень непросто. Один раз Трой даже был вынужден остановить Идша, едва не давшего по морде какому-то слащавому эльфенку, возраст которого, впрочем, на самом деле вполне мог превышать возраст всех членов посольства вместе взятых. И даже выплюнуть тому сквозь зубы вежливое, ну, как минимум по форме, Извинения за поведение моего несколько расстроенного друга. Но они выдержали. Впрочем, несмотря на обещания лорда Олендила, дальше особенно легче не стало. Трое пытались провоцировать практически все время пребывания в лесных чертогах. Все. И мужчины, и женщины, и даже дети. И разными способами. Нет, к откровенной грубости эльфы не прибегали. Но вот все остальное использовали со всей своей эльфийской защренностью. Но все-таки после того, как герцог Арвиндейл довел до остальных членов посольства, зачем и почему все это делается, переносить все эти изуитские наезды у них стал получаться заметно спокойнее. А единственной отдушенной для герца Гарвиндейла в этот нелегкий период оказались беседы с его новой знакомой. Ведущий пограничников Иллери Свириньель. «Я предлагаю добраться до Скетфлери и пару дней передохнуть», — решительно предложил Гмалин. Так назывался самый близкий к светлому лесу город людей. «А то эти слащавые эльфийские морды у меня уже вот где!» И он резким движением провел себе по горлу. «Ты думаешь, что у Скетфлери будет лучше?» — скривился глав. Да там все местные шишки и половина бюргеров одеты в эти обтягивающие задницу эльфийские тряпки. И манеры у них также немногим отличаются. Лучше уж сразу двинуть до Эл-Северина. Быстрее отчитаемся, быстрее освободимся. И вот тогда уж оттянемся как следует. Тем более, что повод на носу, то и уже образовался. Тут он усмехнулся и, ткнув гнома кулаком в бок, кивнул в сторону едущего впереди герцога Гарвиндейла после чего поинтересовался. «Как думаешь, у нашего десятника уже прибавление случилось? Или как?» Трое обдало жаром. Нет, он вовсе не забыл о столь замечательном и скором событии. Более того, именно мысли о жене и сыне во многом и помогли ему вытерпеть все, что на него обрушилось. Да еще, пожалуй, та закалка, которую он приобрел во время выполнения миссии на Западе. Да уж, если бы не тот опыт противостояния изощрённым женским чарам, который он получил тогда, вряд ли бы у него что-то получилось. Потому что кое-какие приёмы, используемые в этой череде непрерывных атак, именно эльфийками, иначе, чем откровенным соблазнением, назвать было трудно. А уж как действуют прелести эльфиек на мужчин-людей, известно было всем и каждому. Да что там говорить, даже общаясь с мудрой Свириниэль, Трой с большим трудом удерживался на грани животного вожделения, которое накатывало на него буквально волна за волной. Особенно часто подобное случалось в самом начале их общения. И только немного привыкнув к ней, он сумел таки взять свои эмоции под более плотный контроль. Что уж говорить о тех, кто пытался провоцировать его напрямую, Однако справился. И во многом именно благодаря тому, что постоянно вызывал в памяти образ Лиддит и мысли об их будущем сыне. Трой точно знал, что его жене будет больно, если он не выдержит и поддастся тому, что нельзя было назвать ничем иным, как банальной животной похотью. Потому что совершенно понятно, ни о какой любви в этом случае и речи идти не могло. А ему, несмотря на все бушующие внутри него при общении с этими соблазнительными стервами эмоции и желания, совершенно не хотелось делать ей больно. «Хэ», Хэ" — радостно вскинулся Идж, — «а ведь верно, уже срок. И, кстати, братва, нам надо подумать о подарках. Не гоже ведь по-братиму на рождение наследника каким-нибудь мусором отдариться. Ой, придется голову поломать, ой, придется!» «Это точно», — вздохнул Гмалин, продолжая лелеять свое отвратное настроение. «Еще и насчет этого голову ломать. Ладно, тогда не будем задерживаться». Однако его склочный характер не дал ему закончить на подобной вроде как нейтральной ноте. Ну, как так можно пребывать в скверном настроении и никому больше его не испортить? Так что он оглянулся, присматривая на кого бы рявкнуть и... Заметил Алвура, ехавшего на пару корпусов лошади после него. Судя по той улыбке, которая блуждала на его лице, эльф явно пребывал в куда лучшем состоянии духа, чем все остальные. «Ну а ты че расплылся, ушастый?» — сварливо спросил гном. «И вообще, где ты шлялся, пока нас твои сородичи до белого коления доводили? Что-то я тебя после того первого приема больше не видел». Трой покосился на эльфа и усмехнулся. Гном был не совсем прав. Алвур исчез уже вечером первого дня их пребывания на заставе. То есть как исчез? После того, как они добрались до заставы и пообедали, он выбрал момент, когда никого не было рядом, и, подойдя к Трою, негромко сообщил. «Мне надо будет уехать, побратим. Тот удивленно воззрился на эльфа. «Куда?» «Ты что, забыл, что верительные грамоты мы должны вручать полным составам посольства?» Эльф усмехнулся. «Я успею. Мне тут сообщили, что посольство немного задержится на заставе, так что пока вы тут будете отдыхать и развлекаться, я пробегусь по старым друзьям и попытаюсь что-нибудь разузнать и прикинуть, чем можно нам помочь». Трой окинул его недоверчивым взглядом, после чего настороженно уточнил. «Только для этого?» Ни в какие другие авантюры не пустишься. Алвур в ответ отвел взгляд и с минуту молча стоял, после чего вздохнул и тряхнул головой. Да, только. Остальное шансов нет. Точно. Да и времени уже сколько прошло. Да я не то чтобы хочу тебе что-то запрещать. Слегка пошел на попятный глава посольства императора людей к владычице Светлого Леса. Если надо, я и сам могу там... На шухере постоять. Просто я опасаюсь, что ты потеряешь контроль и на эмоциях вляпаешься в какую-нибудь подставу. Ты же сколько уже в лесу не был?» Алвур помрачнел. «Вот то-то. А ведь сам знаешь, что твои сородичи, наподобное, большие мастера». Эльф нехотя кивнул, но затем упрямо произнес. «И все равно мне надо уехать. Но я обещаю, что буду предельно бдителен и осторожен» и точно успею к вручению верительных грамот». И сдержал таки свое слово. Хотя по количеству атак, которые его сородичи обрушили на членов посольства императора людей на том приеме, он оказался едва ли не лидером, если и уступая в этом самому трою, то весьма незначительно. Причем атаки на него по жесткости и беспардонности, пожалуй, намного превосходили те, которые обрушились на остальных членов посольства включая и самого главу. Потому что со своим сородичем эльфы совершенно не церемонились. «Ладно, хорош лаяться», — махнул рукой Трой. «В все равно придется заезжать. Скинем парадную одежду и остальные ненужности. И возьмем сменных лошадей, чтобы идти отвукань». И тронул коня, бросив быстрый взгляд на эльфа. Тот никак не отреагировал на наезд Гмалина, продолжая витать как-то куртуазно говорится, «в высоких импереях». Алвур объявился в выделенных трое апартаментах на следующее утро после приема. То есть совсем рано, едва только рассвело. Причем появился он совершенно неожиданно и отнюдь не через дверь. «Что?» — тихо прошептал герцог Арвиндейл, слегка опуская тайную ветвь, когда разглядел, кто именно сидит у него на подоконнике. Но меча из рук так и не выпустил. Более того, левой рукой поспешно потянулся к стоящему в изголовье вешалу с доспехом. А как еще стоит реагировать, если твой побратим, к тому же еще и лучше всех разбирающийся в местных зубодробительных вывертах, возникает в твоих апартаментах ни свет, ни заря? Да еще совершенно не с той стороны, с которой должен был бы появиться. Будь все нормально. Но Алвур легким жестом обозначил, что опасности нет. После чего мягко спрыгнул с подоконника и опустился на угол ложа рядом с Троем. Несколько минут оба молчали. Потом Алвур повернул голову и в упор посмотрел на своего побратима. «Мне сказали, что она хочет меня видеть», — тихо произнес Эльф. «Вы ж виделись», — криво усмехнулся Трой, откладывая меч, который тут же вновь превратился в привычную деревянную палочку, увитую ветвями и лентами. На приеме. И что-то я никакого особенного интереса не уловил. Прямо скажем, скорее наоборот. Это официальный прием. Я изгой, а она владычица светлого леса. И на нее смотрели куда более опытные глаза, чем твои. Хотя голос Алвура был холодно спокоен, но где-то в самой глубине Трою почудились нотки глубокой тоски. Даже не нотки, а отголоски, которые, не знай он эльфа так хорошо и не будь они побратимыми, Трой вряд ли заметил бы. Просвети меня, если я ошибаюсь. Последние два пункта из перечисленных тобой в первом предложении за последние несколько часов как-то поменялись, уточнил герцог Арвиндейла. Эльф вздохнул. Трой окинул его сожалеющим взглядом, крякнул и, встав с постели, развернулся к вешалу и принялся неторопливо облачаться в свою алую броню. Алвур несколько мгновений недоуменно смотрел на него, а затем удивленно спросил. «Ты чего это?» «Ну, я ж тебе еще на заставе обещал на шухере постоять», сердито пробурчал его побратим. Глаза эльфа мгновенно приобрели вид весьма крупных блюдец, а затем он откинулся на спину и расхохотался. До скетфляри они добрались довольно быстро. Лошади после эльфийских харчей шли на удивление уходка и уставали заметно медленнее, чем обычно. Бон Патрокол даже предложил не заезжать в город, а двигаться дальше. Мол, с такими резвыми конями и подменные не нужны. Но после того, как Алвур сообщил, что эта резвость у коней временная, вызванное пребыванием животных в светлом лесу, напитанном магией, и тем, что на заставе в лесных чертогах животных кормили травой и зерновыми смесями, также выращенными в светлом лесу. Так что через пару-тройку дней эти их необычной резвости и выносливость вернутся к привычным меркам, Трой решил все-таки озаботиться подменными лошадьми. Ну и заодно устроить людям последнюю ночевку под крышей. То есть особой необходимости в этом не было, Они ведь только-только выехали из Светлого леса, где все это время ночевали вполне комфортно. Но следующие несколько дней им, скорее всего, придется ночевать в лесу или на полевых стоянках. Придорожные трактиры на тракте располагаются на расстоянии одного дневного перехода торгового каравана. А ниже, одвукань, пойдут гораздо быстрее, делая за день точно более двух, а когда и даже почти трех караванных дневных переходов. Так что в трактирах получится останавливаться где-то раз за декаду или немного чаще. Да и то больше из-за того, чтобы дать раздых коням и помыться, и освежить одежду, чем по какой-то острой необходимости. И с завтрашнего дня как раз и начнется отсчет подобной декады. Впрочем, народ в посольстве и конвое был вполне привычен к такого рода маршам так что никаких дополнительных распоряжений отдавать не пришлось. И по прибытии в Скетвлери все быстро озаботились избавлением от лишнего и закупкой необходимого. Насчет лишнего имущества договорился Идж, которого, с милостивого разрешения Гмалина, еще в Алсеверине назначили казначаем посольства, быстренько перетерев по этому поводу с одним из своих сородичей, обнаружившимся и в этом небольшом пограничном городке. Тот согласился за скромную, ну, по их итшским меркам, плату принять вещи и остальное ненужное сейчас имущество на хранение, а затем и доставить их в Эл-Северин с каким-нибудь попутным караваном. А с лошадьми разобрался Алвур, причем ему удалось на этом неплохо сэкономить. Слухи о небывалом пиетете перед эльфами, испытываемом жителями Скетвлери, оказались истинной правдой. Так что вечером Алвур со смехом рассказывал, как торговцы едва не передрались за право продать высокому нужных ему лошадей, устроив целый аукцион наоборот. То есть начали друг перед другом на перебой завлекать блистательного высокого предлагаемыми ими скидками. Трой же сидел и смотрел на побратима, тихонько радуясь произошедшим с ними переменам. После последней пропажи Эльф. Сильно изменился. В то утро, отсмеявшись, он хлопнул трое по глухо отозвавшемуся наплечнику и отрицательно мотнул головой. «Нет, побратим, не надо стоять ни на каком шухере. Я просто пришел тебе сказать, что, как ты правильно понял, могу вляпаться в весьма неприятную историю. Да даже и, скорее всего, вляпаюсь. Но отказаться от шанса... Нет, не могу». Даже от шанса просто дотронуться до нее». Он погрустнел, потом криво усмехнулся и закончил. «Так что, если тебе вскоре принесут мою голову и обвинят в том, что твое посольство нарушило законы гостеприимства...» «А вот об этом не волнуйся», — сказал Трой. «Мое посольство — чистая фикция. После возвращения от гномов стало ясно, что сюда можно отправить скотника на свинье, и он привезет тот же самый договор, что привезу и я». «Это да», — усмехнулся в ответ Алвур, — «насчет этого я не спорю. Но, сам понимаешь, если сюда отправить скотника, то придворная партия лорда Алендила следующие лет триста и носу бы не смело показать при дворе владычицы. Впрочем, чего это я?» Усмешка Алвура стала презрительной. Чтобы кто-то из подобных типов допустил, чтобы его взгляды на взаимоотношения с людьми сколько-нибудь надолго отдалили его от двора, да не в жизнь. Можешь быть уверен, едва позиция защитника людей породит даже тень подобной опасности, ты тут же не найдешь среди эльфов большего человека-ненавистника, чем глава дома Алиулонд. «Хм», — задумчиво произнес Трой. «А мне он говорил, что нынче вопали, и что большинство из их придворной партии сейчас специально разогнано по дальним углам». «На декаду две вполне допускаю. Да даже и на пять-шесть». «Но если бы речь шла о чем-то серьезно большем...» Алвур вздохнул. «Пойми, большинству эльфов совершенно наплевать на то, что происходит за пределами Светлого леса. И для эльфийских домов любые внешние сношения — всего лишь очередное поле игры за власть и влияние здесь, в Светлом лесу, у подножия трона Светлой Владычицы. Даже в отношении таких куда более давних соперников-соратников, какими являются гномы... А уж в отношении людей. И он махнул рукой. Трой вздохнул. Знаю, мне, Марел, то есть император об этом говорил. Хотя понять я этого ну никак не могу. Алвур в ответ лишь пожал плечами Мол, можешь, не можешь, а так оно и есть, а затем продолжил Лорд Алендил принадлежит к весьма незначительному повлиянию дому, так что идти более традиционным путем, то есть войти в какую-нибудь давно сложившуюся партию, интригуя внутри неё и постепенно поднимаясь в её внутренней иерархии, означало бы для него обречь себя на довольно долгое прозебание, в лучшем случае на вторых, а то и третьих ролях. Эльфы живут долго, так что пока освободится место, которое будет соответствовать его хотя бы минимальным амбициям, пройдут даже не года, а десятилетия. А Линдил же весьма амбициозен поэтому он сделал весьма экстравагантный ход, сколотив из подобных себе амбициозных эльфов из числа выходцев из мелких домов свою собственную партию с весьма экзотическими для большинства эльфов взглядами и позицией, не пользующимися среди эльфов хоть сколько-нибудь значимой поддержкой. Но зато она позволяет ему, несмотря на всю слабость его собственного дома, играть в высшей лиге эльфийских владетелей. То есть... На пару уровней выше, чем было бы ему доступно, воспользуйся он одним из привычных способов собственного возвышения. Однако не думай, что отношения с людьми для него важны сами по себе. Эти отношения для него всего лишь ресурс, как и сами люди. И если отношения с ними перестанут приносить ему необходимую долю влияния и власти, он тут же найдет, на что их поменять. «Да уж», — крякнул Трой, — «эк у вас все» с подвывертым-то. «Не думай, что у людей сильно лучше», вздохнул Алвур. «Они просто, в силу того, что не имеют возможности столетиями оттачивать искусство интриг и нарабатывать связи, действуют более примитивно. Но все остальное точно так же». «Вот потому-то я так и отбивался от чести состоять в Малом Императорском Совете», угрюмо произнес строй после минуты молчания. «Ладно, темный со всем этим». Я тебя понял, иди. И постарайся все-таки вернуться целым и здоровым. Мне бы хотелось иметь во владетелях Илиосила чила, то есть эльфа, которому я могу полностью доверять. Да и вообще. И герцог Арвендела отвернулся и махнул рукой. Алвур несколько мгновений смотрел на повернувшегося к нему спиной побратима, а потом тихо хлопнул его по плечу и выскользнул в окно. В той части лесных чертогов, которая была отведена для имперской делегации, Алвур не появлялся три следующих дня. И только утром дня, назначенного для отъезда, он снова нарисовался в покоях Троя, проникнув в них тем же самым способом, что и в прошлый раз. То есть через окно. «Ну и что на этот раз?» Несколько сварливо поинтересовался Трой, выпуская из рук тайную ветвь, которую он снова схватил, как только почувствовал появление в своих покоях кого-то постороннего. «Появилась-таки необходимость постоять на шухере?» «Нет», — тихо произнес Алвур, однако таким тоном, что его побратим изумленно уставился на него, а затем покачал головой и расплылся в улыбке. Значит, предвкушающе загадочным тоном начал он, И Алвур медленно кивнул в ответ. «И что, теперь ты остаешься здесь?» Осторожно поинтересовался владетель Арвиндейла. «Нет», — вздохнул эльф, — «я еду с вами. Пока мне нет места подле трона владычицы. И, если честно, оно вряд ли когда-нибудь появится». «Но», — поощрил его Трой, — «но иногда, вернее, даже очень иногда, я, или, вернее, мы...» Будем появляться в светлом лесу». И вот тогда... Тут Алвур зажмурился и мечтательно вздохнул. А затем как-то резко открыл глаза и внезапно спросил. «Трой, скажи, ты сможешь убить Шикхаору?» «Убить нет», — Трой отрицательно покачал головой. «Даже не свергнуть, как их лыга, не получится». «Почему?» — требовательно спросил Алвур. «Потому что никакого бога вообще убить невозможно» пояснил Трой, припоминая все, что рассказывала ему госпожа Свиринеэль. То, что многие могут посчитать за убийство Бога, означает всего лишь удаление Его из нашего мира. Но это не смерть. Он просто уходит куда-то в другие миры. Да, униженным. Да, ослабленным, но не мертвым. Что же касается возможности подобного удаления, то одно дело Бог, который оказался воплощен в нашем мире ритуалом, во время которого были умершвлены всего пара-тройка разумных, хотя один из них и был очень сильным и могущественным, и произошло это поблизости от довольно могущественного места силы. А другое, когда через ритуал, опять же творимый в очень могущественном месте силы, прогнали десятки, а то и сотни тысяч жертв. Представляешь разницу? Алвур несколько мгновений ошеломленно смотрел на него, а затем медленно кивнул. «Но как? Зачем же? Что ты будешь делать?» Трой криво усмехнулся, а затем тихо произнес фразу, которую однажды услышал от Марилбора. «Делай, что должно, и пусть случится, чему суждено».